Вакерфельд С большака доносится перезвон серебряного бубенца. «Едет подпрапорщик Карл фон Вакенфельд». Подпрапорщик Карл фон Вакенфельд. «Не его ли некогда считали самым красивым мужчиной в Вермланде, а то и во всей Швеции? Не он ли был любимцем стокгольмских дам той зимой в 20-е годы прошлого века, когда приезжал в столицу сдавать какой-то экзамен по землемерию. Не он ли устраивал катание на санях и с таким блеском водительствовал в котельонах, что в светском обществе затмевал поголовно всех обычных больных кавалеров? Не он ли так превосходно вальсировал и так очаровательно вел светскую беседу, что знатные его родичи, которые поначалу знаться не желали с бедным вермландским подпрапорщиком, волей-неволей слали ему смиреннейшие приглашения от того, что юные дамы не могли веселиться на бале, если там не было его. И не ему ли так поразительно везло в игре, что он таким манером обеспечил себе средства, позволившие всю стокгольмскую зиму жить столь же расточительно, как какой-нибудь гвардейский поручик? Не он ли был на ты с графами да баронами, причем превосходил их всех благородством и элегантностью? Не он ли однажды вечером играл первого любовника в любительском спектакле у адмирала Вахмейстера и столь зажигательно пропел свои куплеты, что на утро обнаружил в почтовом ящике два десятка любовных записок? Не он ли первым проехал по стокгольмским улицам, разукрасив конскую упряжь его же несчётными серебряными бубенчиками? Не его ли знал весь Стокгольм так, что при его появлении всюду в королевском парке и на бло портон в оперном салоне и в густой уличной толпе перешептывались смотрите это вакерфельд а смотрите Вакерфельд примечание прозвище Вакерфельд от шведского Вакер красивый созвучно его фамилией Вакенфельд конец примечания не он ли после той чудесной зимы в стокгольме вел такую же в точности жизнь в Карлстаде. Да и вообще везде, куда ему доводилось отправиться. Не он ли, вместе с товарищем-подпрапорщиком Сельбладом и барабанщиком Тюбергом за место слуги, поехал в Гётебург, выдал себя за финляндского барона и целых две недели, изъясняясь с финским акцентом, держал банк в игре с развеселыми сыновьями богачей-оптовиков? Не он ли тот единственный подпрапорщик, что танцевал с гордой графиней По Апертин? И не он ли был так очарован красавицей Мамзель Видестрём, когда она пела «Прециозу» в Карлстатском театре, что умыкнул ее и увез бы в Норвегию? Ну, Но, увы, театральный директор настиг беглецов в Варвике. Примечание. «Прециоза» — героиня одноимённой оперы немецкого композитора Карла Марии фон Вебера, 1786-1826 годы первые поставленные в 1821 году. Конец примечания. И не он ли наконец прибыл в суннах к капитану Вестфельду по Ангерсбрю, Кем-то вроде адъютанта и тотчас расшевелил молодежь озерной долины. Когда еще здесь устраивали такие замечательные благотворительные балы и шумные рождественские праздники, и веселые пирушки с раками, и романтические прогулки к местам, где открывались красивые панорамы. Не на него ли мечтательная капитанша с Брюх, которая только и делала, что лёжа на диване читала романы, смотрела как на воплощение романтического героя? Не он ли являлся ее юным дочерям в их первых любовных грезах? Ну а как было в соседней усадьбе, в Морбаке, где полон дом хорошеньких дочек? Могли ли они устоять перед кавалером, который владел щипцами для завивки так же искусно, как гитарой, и светлые кудри, которого окружал ореол любовных приключений. Под прапорщик фон Вакенфельд едет вверх-вниз по холмам, а единственный серебряный бубенчик звенит тихонько, чуть ли не жалобно. Прежде во времена его славы и расцвета сил шесть десятков серебряных бубенчиков на вожжах и конской упрежи звенели невероятно бодро и смело, словно возвещали о его триумфах предупреждали о приближении победителя. Теперь же, когда остался один единственный серебряный бубенчик, звон его возвещает всего-навсего о человеке, чье счастье и радость канули в прошлое. В санке под прапорщика запряжен старый конь по кличке Калли, такой маленький, что все встречные оборачиваются и глядят ему вслед, а вот на хозяина коня никто не смотрит» когда он проезжает мимо постоялого двора гуна, разбрюх. Стайка девушек стоит у колодца, набирает воду. Подпрапорщик в знак приветствия взмахивает кнутом и по давней привычке шлет им самую обворожительную свою улыбку. Но они лишь бросают на него мимолетный безразличный взгляд. Не роняют от смущения ведра. Не замирают с горящими щеками, глядя ему вслед. Подпрапорщик фон Вакенфельд хлещет коня кнутом. Он ведь не дурак, знает, что голова посидела, лицо избороздили морщины, усы изрядно поредели, один глаз мутный от катаракты, а другой оперированный, И искажён толстой линзой очков. Знает, что стал старый и неказист, но думает, что людям не мешало бы помнить, каков он был. Он знает, что нет у него теперь другого пристанища, кроме нескольких съемных комнатушек в одной из крестьянских усадеб прихода Стурачиль. Знает, что всей собственности у него этот вот конь, двуколка, беговые санки, да кой какая мебелишка. Знает, что всех подчиненных у него одна брюзгливая старая служанка. Но все равно думает, людям не мешало бы помнить, что когда-то его называли Вакерфельд, знаменитый на весь Вермланд Вакерфельд. Он сидит в санях, в старой вытертой шубе и ещё более вытертой тюленей шапке. На больных руках толстые кожаные варежки, но подогрические шишки на суставах все равно заметны. И тем не менее, именно он когда-то обнимал многих и многих красавиц. Этого у него не отнять. Кто еще в этом краю прожил такую жизнь, как он? Был так любим, как он. Он стискивает губы и говорит себе, что сожалеть ему не о чем. «Если б мог начать сначала, то жил бы так же». Всем, что молодость, красота и сила могли даровать мужчине, всем он насладился. Жизнь щедро отмерила ему приключения и любви. Пожалуй, лишь об одном поступке. Одном единственном подпрапорщик фон Вакенфельд сожалеет. Не следовало ему жениться на Анне Лев, самой благородной женщине из всех, каких он встречал. Он несказанно любил ее, но не должен был на ней жениться приличествует ли Ваккерфельту сидеть смирно и благоразумно, осмотрительно распоряжаться своим имением, не пытаясь добыть золотишко более легким и занятным способом. Он, конечно, обожал жену, но ведь это не причина думать, что обожать можно только ее одну. Мог ли он изменить свою натуру потому только, что женился? Разве же не благодаря успехам в игре и в любви он сыскал свою славу? Да... Он сожалеет о женитьбе. Жена ему не подходила. Он готов признать, что не стоил ее. Она хотела трудолюбия, порядка, спокойного благополучия и изо всех сил старалась создать домашний очаг, как у родителей в Морбаке. Другие, наверное, скажут, что сокрушаться ему надобно не столько о женитьбе, сколько о том, что не сумел он избавить жену от разочарования и огорчений. Ведь когда Анна фон Вакенфельд не выдержала И после 17 лет плачевного брака умерла, на него навалились всевозможные невзгоды. Кредиторы более не ведали пощады, забрали у него имение. От игры пришлось отказаться, едва взявший в руки карту, он проигрывал одолели подагры и катаракта. Еще и 60 не сравнялось, а волосы побелели, спину скрючило, стал он беспомощным, подслеповатым, нищим. Будь жива его добрая, любящая жена, ему бы немало посчастливилось. С ее кончиной он лишился и всякого общения. Никого не интересовало, жив он или умер, никто не звал его в гости. Казалось, люди терпели его только ради жены. И теперь, когда он тоскует по смеху и веселью, мечтает вкусно поесть, потолковать с образованными людьми, пойти ему некуда» когда наступают долгие праздники, ему хочется избавиться от убийственно-тоскливого однообразия крестьянской усадьбы, он тоже не знает, куда бы податься. В самом деле на свете есть лишь одно место, куда он может поехать, чтобы хоть немного почувствовать вкус давней жизни. Это Морбака, откуда он взял жену. Разумеется, ему известно, что они там и вслух говорят, и думают, что она была с ним ужасно несчастна что он попросту замучил ее до смерти. Но он все равно ездит туда трижды в году по большим праздникам, ведь иначе не сможет жить. Серебряный бубенчик звенит резко, жалобно. Под прапорщик фон Вакенфельд силой хлестнул конька кнутом. Жизнь приносит много горьких плодов, и никуда от этого не денешься. Так что коню положено делить боль со своим хозяином. Не узнай, морбахские детишки, о приближении Рождества иным способом, они бы непременно догадались об этом, заметив, как подъезжает подпрапорщик фон Вакенфельд. Завидев далеко в аллее его беговые санки и коня, они ужасно радовались. Бегали по всему дому и сообщали новость. Выходили на крыльцо встречать, кричали «добрый день» и «добро пожаловать», Угощали коня хлебом, относили тощий саквояж в вышитых крестиком цветах и лилиях в контору, где под подпрапорщику приготовили комнату. Вообще-то странно, что дети всегда так радостно встречали подпрапорщика фон Вакенфельта. Он ведь не привозил им ни лакомств, ни подарков. Вероятно, просто был для них неотъемлемой частью Рождества, потому они и радовались. Впрочем, пожалуй, оно и к лучшему, что они выказывали такое дружелюбие. Ведь взрослые вокруг него не суетились. Госпожа Лагерлев и мамзель Лависа даже на крыльцо не выходили, а поручик Лагерлев с весьма глубоким вздохом откладывал Вермланд-Стеднингнен, вставал с кресла качалки и шел поздороваться. Ну вот ты снова здесь, Вакенфельд, говорил он, выйдя на порог. Потом немного расспрашивал о дороге, о поездке и провожал зятя в контору. Освобождал ящик своей шифоньерки, проверял, есть ли свободное место в платяном шкафу. Потом уходил вместе с детьми, оставлял гостя одного. Ведь каждый раз, когда подпрапорщик фон Вакенфельд приезжал в Морбаку, поручик живо вспоминал покойную сестру. Старшая из детей, она заботилась о нем, когда он был маленьким, помогала ему, возилась с ним. Никого из сестер он так не любил, никем так не гордился. Она взяла и влюбилась в этого шалопая, как Вакенфельд. Красивая была, видная и под стать наружности добрая и достойная. Всегда в хорошем настроении, всегда окружающим было с нею легко. И без устали старалась сохранить свой домашний очаг. Муж-то только транжирил допроматывал да деньги, а она не хотела, чтобы в морбаке узнали, как ей трудно, и пришли на помощь. Вот почему так рано всего в 40 с небольшим, приказала долго жить. Грустная история и возмутительная, и поручик никак не мог выказать Вакенфельду дружелюбие сразу же, когда все это поднималось в душе. Он предпринимал долгую прогулку, чтобы горечь улеглась. Примерно так же обстояло и с госпожой Лагерлёв, и мамзель Лависой, Госпожа Лагерлёв любила Анну Вакенфельд больше всех своих заловок и невесток и искренне ее восхищалась. Из всех свойственников никто не относился к ней сердечнее, и она не могла простить подпрапорщику он Вакенфельду, что он сделал эту превосходную женщину несчастной. Мамзель Лависа ребенком часто гостила в подпрапорщиковом Вельсетере у сестры и зятя, и лучше всех остальных знала, каково приходится сестре. Слыша имя Вакенфельд, она непременно вспоминала то утро, когда в Вельситер заявились какие-то мужики и вывели из хлева двух лучших коров. Сестра выбежала из дома, возмущенно спросила, что они себе позволяют. Однако они совершенно спокойно отвечали, что под прапорщик, минувший ночью, проиграла этих коров их хозяину. Мамзели Лависа как наяву видела сестру, которая пришла в полное отчаяние. «Он не возьмется за ум, пока не сведет меня в могилу», — сказала Анна. Тем не менее, Мамзели Лависа первая вспоминала о своих обязанностях хозяйки. Вставала из-за швейного столика, где сидела с вышиванием, время от времени поглядывая в роман, лежавший открытым в швейной корзинке, Шла к кухонные двери, приоткрывала ее и, как бы оправдываясь, говорила экономке. Мая голубушка, опять Вакенфельд приехал. Не могу понять, с какими глазами этот малый, который так скверно обращался со своей женой, заявляется сюда каждое Рождество, сердито отвечала экономка. Так ведь выставить его за порог никак не годится, говорила мамзеля Лависа. А теперь будь добра Майя, свари кофейку, ему надобно погреться с дороги. Вечно он умудряется приехать после того, как все напьются кофею, и печка прогорит, ворчала экономка, вроде и не собираясь вставать с места. Однако ж кофе варила, потому что, немного погодя, горничную отрежали в контору сказать подпрапорщику фон Вакенфельту, чтобы шел в зал пить кофе. Шагая по двору, подпрапорщик опирался на трость но оставлял ее в передней и в залу входил довольно молодецкой походкой. Впрочем, мамзель Лависа, поджидавшая его там, все равно видела, что каждый шаг дается ему с трудом. Пожимая руку, чувствовала уродливые подогрические шишки. А поглядев в лицо, утыкалась взглядом в жутко увеличенный оперированный глаз. И тогда львиная доля ее гнева улетучивалась. Она думала, что он уже наказан и не хотела прибавлять ему тягот. «Как мило, что вы, Вакенфельд, смогли и нынче приехать к нам на Рождество», через силу говорила она. Потом наливала ему кофе, а он садился на обычное свое место в углу между изразцовой печью и сложенным ломберным столом. Скромное местечко, зато и самое теплое в комнате. Под прапорщик устраиваясь, там знал, что делал. Он немедленно заводил с мамзели Лависой разговор о своей служанке Инге и вечных ее сварах и раздорах с хозяевами усадьбы, где он снимал жильё. такие мелкие сплетни, как он знал, развлекали свояченицу, и он давно приметил, что она немного погодя наливала кофе и себе и составляла ему компанию. Пока они с мамзели Лависой угощались кофеем, наступали сумерки. На круглый столик возле дивана ставили лампу, А после сразу появлялась госпожа Лагерлёв. Ей не удавалось совладать с первоначальной неприязнью, и здоровалась она с подпрапорщиком весьма холодно. Просто не говоря ни слова, пожимала руку и садилась рукодельничать. Подпрапорщик продолжал вполне спокойно беседовать с мамзелью Лависой, однако менял тему. Принимался рассказывать о всяких разных диковинных хворях среди людей и домашней скотины, которые случались в крестьянской усадьбе и которые он, Вакенфельд, сумел излечить. Супротив таких вещей госпожа Лагерлёв устоять не могла. Тут она была в своей стихии и оглянуться не успевала, как уже участвовала в разговоре. Последним приходил поручик Лагерлёв. Усаживался в качалку, тоже молчаливый и не в духе. Но беседа теперь незаметно для всех сворачивала в другое русло — Речь заходила о давнем Карлстаде где под подпрапорщик родился, а поручик учился в школе и всегда с большим удовольствием вспоминал этот город. Говорили о Стокгольме, об Эмилии Хёквист, о Дженни Линд. Примечание. Хёквист, Эмилия, 1812-1846 годы. Шведская актриса, славившаяся своей красотой и актерским талантом. Дженни Линд. 1820-1887 годы, знаменитая шведская певица, сопрано, конец примечания. И о многом другом, прекрасном и памятном. В конце концов поминали и старинные вермландские байки. И вечер пролетал так быстро, что все удивлялись, когда горничная приходила накрывать к ужину. Самое, однако, ж поразительное, что, рассказывая какой-нибудь случай из собственной жизни, Подпрапорщик фон Вакенфельд неизменно представал человеком на редкость разумным и осмотрительным. Что правда, то правда. Он впрямь участвовал в иных рискованных событиях, но в рассказах всегда выступал в роли друга-советчика, помогавшего опрометчивым людям в их бедствиях. Подумать, к примеру, что было у Вестфельдов в поу Какой опорой он был этим милым, доверчивым людям, особенно когда их сына обманула невеста, и нежданно-негаданно обручилась с другим. Никто и никогда не говорил о своей матери или о жене более почтительно. Такий благородный сын, такий любящий супруг, о таком впору только мечтать. Ведь никто иной, как он, вразумлял молодых женщин, мирил женихов и невест, скреплял едва не порванные брачные узы. Всем несчастным он был наперстником и никого не предал». Даже спасал мужчин, пристрастившихся к азартной игре, наставлял на путь истины, напоминал о долгих обязанностях. После ужина, когда подпрапорщик фон Вакенфельд прихрамывая удалялся в свою комнату, поручик Лагерлёв, жена его и сестра молча сидели, глядя друг на друга. «Да, ничего себе штучка этот Вакенфельд, правослово». «Умнее нас всех вместе взятых», — вздыхал поручик. «С всегда было занятно поговорить», — замечала мамзель Лависа. «Коли он и вправду так помогал другим, чего же собственную свою жизнь в конец испортил», — сухороняла госпожа Лагерлёв. «С иными людьми так бывает», — говорил поручик. Стало быть, как говорится в саге о Фритефе, Фон Вакенфельд в веселье и гостеприимстве проводил в Морбеке все Рождество, оставаясь в роли разумного до да проницательного старца. Примечание. Сага о Фритефе. 1825 год. Поэма шведского поэта и епископа Исаиса Тегнера. 1782-1846 годы. Конец примечания. Спрашивая у него совета о чем угодно. Он и лекарства назначит хоть от прыщей, хоть от насморка, и насчет нарядов совет даст, и как еду стряпать расскажет, и как покрасить, и в сельском хозяйстве наставит, и людям оценку даст наилучшим и разумнейшим образом. И все охотно обращались к нему в щекотливых делах. «Не странно ли, Вакинфельд, что эти детишки никак не привыкнут есть отварную морковь?» сказала однажды мамзеля Лависа. Ведь морковь вполне хорошая еда, верно? Подпрапорщик фон Вакенфельд не обманул ее ожиданий. Разбудите меня среди ночи и предложите морковь, сказал он. Я с радостью съем все почастую. Прямо-таки противоестественно, до чего он был мудрым, сдержанным, благоразумным. Старый кавалер Вакерфельд, триумфатор с шестью десятками серебряных бубенцов, куда он подевался? Но вот как-то раз поручик Лев заспорил со своими женщинами об одной молоденькой девушке из здешней округи. Госпожа Луиза и мамзель Лависа считали ее милой и красивой. Поручик же утверждал, что ни одному мужчине она приглянуться не может. И он по обыкновению обратился к Вакенфельдту. «Ты, Вакенфельд, в женщинах разбираешься. Вот скажи мне, захотел бы ты поцеловать эту маленькую щеголиху?» Все заметили, что, услыхав эти слова, подпрапорщик фон Вакенфельд сильно разволновался. Старик стариком покраснел, стукнул кулаком по столу, привстал и громогласно вскричал. «Да ты еще спрашиваешь! Никогда я не целовал уродин!» А безбожные люди вокруг от души расхохотались. Иш! ходил тут умником-разумником, изображал самого обыкновенного человека — Но этот простейший вопрос вывел его на чистую воду. Старый кавалер по-прежнему жил в нем. Жалкий, больной, старый, опустившийся, однако думать не могите, не намекайте, будто он целовал уродин. Ах, Вакерфельд, Вакерфельд!